Висцеральщик живет в каждом из нас. Если самомассаж для вас — это новая информация, то не переживайте, что что-то плохо запоминается или не получается. Любой практический навык требует ежедневной практики. На тон то и практический. Даже хорошо выученный иностранный язык теряется, если им не пользоваться. Все навыки требуют постоянной поддержки, чтобы быть на должном уровне. Новые навыки требуют ежедневной практики для закрепления. Новый материал усваивается у всех по-разному, у кого-то на 50%, у кого-то на 30%. Это нормально. Это неплохо. Это значит, что вы слабо соображаете или у вас что-то с памятью. Кто-то усваивает чуть быстрее, кто-то медленнее. Ни на кого не смотрите, ни с кем себя не сравнивайте, просто позвольте себе быть собой. Позвольте себе не быть идеальной или идеальным. Позвольте себе ошибаться, пробовать, экспериментировать, изучать себя и мир. Даже кошки и собаки в преклонном возрасте часто продолжают интересоваться миром вокруг себя И вовлекаются в игровые процессы. Чем мы хуже? У нас больше возможностей и способностей, чем у животных. У нас есть воображение и мечты. Все это есть в нас, но оно подавляется усталостью от жизни и отсутствием веры в себя. Мне уже поздно, у меня не получится, да куда мне в таком возрасте? Хочу, но это не мое. Все это наша привычка бояться неудач и поражений. Нас не хвалили в детстве за попытки и эксперименты. Нас хвалили только за победы, да и то не всегда. Зачастую требуя вместо этого еще больше побед. Ошибки, эксперименты и неудачные попытки порицались или наказывались. Но вы выросли. Вы теперь полностью самостоятельный свободный человек. Больше нет кого-то, кто будет вас наказывать и порицать. Ну а даже если есть, то у вас теперь есть сила и возможность просто с такими людьми не общаться или отстоять себя и свои границы, чтобы эти люди не навязывали вам свой взгляд на жизнь. Больше никто не поставит вас в угол за ошибку или шалость. Перестаньте наказывать себя сами, и больше вас наказывать будет некому. Перестаньте кому-то что-то доказывать, всем все равно. Мой богатый опыт работы с пациентами всех возрастов, сословий и материальных статусов показывает, что с высоты прожитых лет все проблемы теряют актуальность и становятся незначимыми. Жизненные цели и приоритеты, завязанные на других людей, приводят к разочарованиям. Счастье не в деньгах и не в ком-то или чем-то извне. Это внутренняя составляющая самого человека. Всегда есть возможность остановиться, взять паузу, посмотреть на себя и свою жизнь снаружи, чтобы не становиться заложником ситуации. Вряд ли вам грозит умереть от голода и холода под мостом, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день, и всегда есть возможность достать билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет... Земле лишь тень.